Иначе не сойдёшь с этого стула, несчастный! Карабас-барабас попытался вскочить, но не мог даже и приподняться. Ка-ка-какую -ка та-та-тайну, -та спросил он, заикаясь. Голос ответил: "Тайну черепахи-тортилы".